Глава вторая. «Все у тебя есть. Верь давай». «Бег — это величайшая метафора жизни, потому что ты получаешь от него столько же, сколько вкладываешь». Опра Уинфри. По законам джунглей. В тропиках у бегунов две проблемы — жара и собаки. Есть, конечно, еще змеи и вораны, но вероятность, что ваши пути пересекутся, Примерно 365 к одному. За год на пробежке я встретила только одну змею, увлеченную охотой на ящерицу, и только одного переходящего дорогу варана, размером с приличного крокодила. Стрессовая ситуация подняла пульс бегущей девушки до отметки «беги от крокодила». Но, к счастью, бегущая девушка ворана совершенно не интересовала. С жарой решить вопрос можно ранними подъемами и нехитрыми правилами экипировки. Солнцезащитный крем 50+, кепка, очки. черное и обтягивающее не надевать. Важно, чтобы воздух хоть как-то испарял пот с тела, иначе внутренние кондиционеры екнут. Если ты не побегал 6 утра, то ты не побегал. Собаки тоже знали правила ранних подъемов, чтобы в сиесту прикинуться дохлыми. Я собак, между прочим, нежно люблю, и первый раз бежала с миром. Но они не оценили моего дружелюбия. Домой я вернулась на зашкаливающем адреналине вместо положенных мне после пробежки эндорфинов и с разодранной ногой. Пришлось целый месяц делать болезненные уколы от бешенства. Сказались лекции мужа, подкрепленные иллюстрациями из интернета. Сей досадный инцидент умерил мою любовь к местной фауне и научил бегать по законам джунглей. У кого палка в руках, тому и дорога. По-хорошему, в таких случаях убегать бесполезно. Надо останавливаться и становиться выше и больше физически с помощью любых подручных средств. Стоит только сделать уверенный шаг вперед и подать, насколько возможно, грозный голос, и ни одна трусливая четвероногая не осмелится подойти слишком близко. Но это я поняла потом. А после неожиданного нападения... Я боялась выходить на пробежки. Для меня бездомные собаки стали метафорой животного страха, его скалящимся воплощением. У меня ушла пара месяцев на то, чтобы решиться бегать снова. Я зациклилась, и тут страх собак перерос в страх страха. Знаете, как говорят, не думай о плохом, сбудется, и ты боишься уже не самих опасностей, а того, что подумал о них. Ты начинаешь кормить страх. И как тогда от него избавляться? Да никак. И главное, что незачем. Без страха можно прожить очень яркую, но весьма короткую жизнь. От страха невозможно избавиться, но можно стать чуточку увереннее. Для этого надо знать его в лицо и встречаться с ним в каких-то приемлемых гомеопатических дозировках. Страх растворяется в действии. И этот опыт потом дает силы и возможность двигаться дальше. Я начала изучать, как смогу себя защитить. И нашла на просторах интернета штуковину, которая отпугивает собак каким-то чудом. Точнее, ультразвуком. Правда, впоследствии я поняла, что никого она особо не отпугивала, но неприятный сигнал действительно издавала. На него собаки и должны были реагировать, но они, видимо, оказались не в курсе. Зато мне стало гораздо спокойнее. Я чувствовала себя смелее, и это отражалось на моем теле и поведении. И собаки все поняли. Каждый новый выход на пробежку добавлял уверенности. и Я научилась взаимодействовать и с собаками, и со страхом, который они для меня воплощали. Это рабочая схема для самостоятельной работы с любыми своими страхами. С ними можно и нужно знакомиться, подстелив предварительную соломку. «Вот ты какой, олень северный, привет!» В случае с бездомными собаками соломкой были ультразвук и палка. В случае же со внутренними страхами, которые порой гораздо страшнее, такой соломкой может быть поддержка и практика работы не только умом, но и телом. Через осознание, что твои страхи и реакции нужно знать в лицо, иначе загонишь себя в ловушку. И через практику работы с телом и расслабление зажимов, в которых страх и стрессовые реакции буквально застревают. А меня, в конце концов, на острове знала каждая собака. В буквальном смысле. Я не они. Кольцевая дорога острова — это 56 километров. И все русские, не туристы, так или иначе знали друг друга, по крайней мере, в лицо. Бегуны, к тому же, могли легко вычислить товарищей по типичному загару. «Ты бежишь в воскресенье на благотворительном забеге?» Спросил меня в школе папа-одноклассника-сына и, по совместительству, тоже беголюбитель. Такой простой вопрос, предполагающий в ответ либо да, либо нет, запустил в мозгу череду гораздо более интересных вопросов к себе. А их я люблю со времен учебы на психфаке НГУ. Правильно заданный вопрос может сыграть судьбоносную роль. Почему я не рассматривала до этого возможность участвовать в забеге в принципе? Почему я не могла даже допустить, что простая 37-летняя все еще девушка, побежавшая, чтобы влезть в добеременные джинсы, может делать это коллективно и даже с для общества? Вопрос дистанции и спортивных результатов я не рассматривала. Пробежать 10 километров без остановки не то чтобы на скорость, для меня это был все еще вполне себе вызов. А 21 километр, дистанция полумарафона, и 42 километра — Дистанция марафона. Казались мне Луной и Юпитером, соответственно. В моей картине мира в забегах участвовали только спортсмены, а я не они. И тут всплыл самый интересный вопрос. А сколько таких «я не они» было в моей жизни? После школы я не стала даже пробовать поступать в университет. Мне казалось... Нет, я была уверена, что в НГУ учатся только гении, а я не они. Поэтому поступила туда, где больше шансов и куда взрослые посоветовали. Я не размышленно сама себе отказывала в приеме на работу, даже не подав резюме. Ведь на привлекательные вакансии берут только самых-самых, а я не они. Да, я буду участвовать в благотворительном забеге. Неожиданно для самой себя ответила я папе Фиминого одноклассника. Пришла домой и зарегистрировалась на старт а заодно забросила идею мальчишкам, один из которых еще полгода назад ходил только на костылях. Хотите со мной? Накануне старта мы получили первые в жизни стартовые пакеты с номерами на дистанцию. Пять километров для мамы, два километра для детей. В Воскресенье. Пять утра. На райском острове все нормальные люди спят. Все ненормальные собрались на площадке у озера на благотворительный забег деньги от которого пойдут на обучение детей из малоимущих семей. Таких ненормальных собралась внушительная интернациональная компания, и все почему-то улыбались. Не дожидаясь солнца, веселая компания стартанула, и мы вместе с ней. К финишу мы прибежали чуточку другими. Старший с медалькой и мыслью, что может не только ходить без костылей, но и бегать. Средний с медалькой и мыслью, что победил одноклассников. Их мама с растянутой ногой, потому что думала, что убежать надо обязательно как можно быстрее и эмбрионом мечты пробежать марафон. И эта вновь обретенная смелость мечтать для мамы была дороже любой медальки. Снимите гипс. История с сыном и его ногой не иллюстрация чудесного выздоровления силой позитивного мышления, хотя его никто не отменял. Это не волшебная методика, обещающая избавление от чего угодно, от насморка до рака. Упаси меня, профессиональная этика. Я ни в коем случае не хочу, чтобы мои слова воспринимались как руководство к действию. Не надо лечиться, уезжайте на море, и пошли они все. Лечиться нужно. И в каждом конкретном случае вы сами выбираете, что делать, и разделяете ответственность не только с врачами, но и за выбор тех или иных врачей, Потому что так или иначе ответственность за нашу жизнь и жизнь наших детей только на нас, нам с этим жить. А я просто рассказываю свою историю, как это было у нас, и как фокус внимания и отношение к проблеме может повлиять на всю картину в целом. Мой сын не избавился от болезни полностью, но он учится с этим жить. И сейчас мы относимся к этому как к некоторой особенности. Ведь все мы условно здоровы, не правда ли? У кого-то астма, у кого-то пищевая непереносимость, кто-то видит не очень. Изучая природу проблемы, делая то, что в наших силах и зоне контроля, можно с этим жить. И жить счастливо, если фокусироваться на том, какие возможности мы имеем, а не на том, чего лишены. Так и с артритом. Да, сын уже взрослый, и у него периодически могут болеть ноги. Просто теперь он знает, что с этим делать. Например, ему нужна физическая активность. С одной стороны, необходимы сильные мышцы, чтобы поддерживать здоровье суставов. С другой, переусердствовать опасно, будет травма. А еще, ешь натурально, двигайся регулярно, отдыхай по потребности. Люби жизнь. И при чем тут гипс, спросите вы? При том, что я уверена, движение – неотъемлемая часть нашего физического и психологического здоровья, если делать это с умом и удовольствием. Приведу другой пример. Мой муж пробыл месяц в гипсе. Всего месяц. Но даже за это время мышцы атрофируются. Суставы без движения не получают питания. То, что костыли делали с сыном, гипс повторил с мужем. На второй фазе реабилитации ему уже можно и нужно было двигаться. Крутить педаль, например. Но малейшее движение давалось с трудом. А после 15 минут легкой нагрузки болело все, от колена до стопы. Причина боли, которую часто приписывают той или иной нагрузке, а уж бегу достается по самые помидоры, не в движении. Причина – вынужденная предыдущая бездвижность. А движение – часть восстановления и возвращения к нормальной жизни. Главное – делать это экологично и не навредить. Так вот, по сути, такой гипс мы и сами неосознанно накладываем на себя малоподвижным образом жизни. А потом даже при небольших нагрузках все болит и скрипит. Именно по причине слабости мышц и предыдущей гиподинамии при бега-начинании ноют колени, спина и прочие части тела. Или потому что мы начинаем тренироваться, не щадя себя и своего тела, потребительски требуя быстрого внешнего результата. А наше тело создано для движений Более того, мы эволюционировали именно в движении, а еще точнее, на бегу. Но в современности часто можно встретить множество мифов о вреде той или иной физической нагрузки, тяжелее поднятия телефона. Ай-ай, не шевелись, будет травма. Смешиваются причины и следствия. Причина – мало движения. Следствие – тяжело, больно. И не давая себе нагрузки, не выходя из зоны комфорта, как физически, так и психологически, мы загоняем себя в ловушку и становимся еще более уязвимыми. Самый-самый. Помните про эмбрион мечты о марафоне? Энергия устремляется за нашим вниманием и желаниями. А вниманием я, как удочкой, в общем потоке информации, вылавливала все, что касалось темы бега и марафонов. Мне стали попадаться статьи, люди, которые участвовали в масштабных забегах, сообщества, в социальных сетях на эту тему. Так я узнала про Нью-Йоркский марафон. И пазл мечты сложился. Существует большая шестерка самых престижных марафонов мира. Они проходят в Лондоне, Токио, Берлине, Бостоне, Чикаго и Нью-Йорке. Самым первым марафоном для любителей стал именно Нью-Йоркский. До него такие забеги были доступны лишь профессионалам. Фредли Боу, который его основал, буквально совершил революцию. Его гениальное послание миру в том, что спорт может быть не только профессиональным, а спортсменом может быть любой смертный. Надевай кроссовки, хотя можешь и не надевать, и беги свой марафон ради любви, жизни, победы над собой или Энджи из соседнего подъезда. В благодарность Лебоу поставили памятник в Центральном парке. И с 1970 года каждое первое воскресенье ноября любой может попробовать свои силы пробежать 42 километра. Сегодня это десятки тысяч людей. Тогда же по Центральному парку бежали 127 смельчаков. Так что Нью-Йоркский марафон – самый известный, самый масштабный, самый желанный, самый дорогой, самый звездный, самый-самый. Сегодня марафонцы стартуют на острове Статен айленд и финишируют при невероятной поддержке более миллиона болельщиков в Центральном парке. Первый раз все 42 километра ребята наматывали по Центральному парку а стартовый взнос был всего доллар. Для сравнения. Сейчас стартовый взнос 350 долларов. И то, если ты окажешься суперсчастливчиком и тебе повезет в лотерею. Тогда в феврале тебе придет письмо счастья. А если не придет, то у тебя все еще остается шанс попасть на это мега бега через благотворительные организации и официальных партнеров марафона. Но за не маленькие деньги. Кстати, в первом забеге в 1970 году женщины не имели права принимать участие. Нет, вы представляете? Спасибо феминисткам за наши счастливые финиши. Ситуацию изменила смелая Катрин Швицер. Она зарегистрировалась на бостонский марафон под именем К. В. Швицер, которое могло принадлежать и женщине, и мужчине. Когда организаторы все поняли, то попытались вытолкнуть ее с забега силой. Потребовали, чтобы она вернула номер и убиралась к черту с марафоном. Слава Зош, молодой человек Катрин, бежавший вместе с ней, сумел защитить девушку от тех, кто пытался вытолкнуть ее с трассы. Эти фотографии попали на первые страницы ведущих изданий мира. Зато через пять лет женщинам официально разрешили участвовать в марафонах. И сегодня их там добрая половина. В общем, я загорелась поехать на марафон именно в Нью-Йорк. Несколько дней серфинга, по волнам своей мечты и тематическим сайтам, и одним тропическим ноябрьским вечером, сидя на веранде с видом на сезон дождей, по всей его 300-процентной влажности, я сказала мужу. Я подала заявку на лотерею на марафонский слот. Слот — это регистрация на забег. В Нью-Йорке на следующий год. И хотя сама по себе заявка еще ничего не предвещала, кроме пары месяцев надежды на чудо, но сам факт, что я дала себе право на мечту, позволила хотя бы попробовать и высунуть нос из парадигмы «я не они», стал большим взрывом в моем личном космосе. Я запустила механизм эволюции. везучий я себя назвать не могла. Максимум, что я когда-либо выигрывала импровизированный конкурс красоты в 14 лет на школьной дискотеке. И то только потому, что диджей был в меня влюблен. Но чем я рисковала? Если я не выиграю, то просто не выиграю. Тогда финансово для нашей семьи был не самый простой период. Начался экономический кризис, рухнул рубль. Мы жили на самой, тратили в долларах, а зарабатывали в рублях. Наш дом и школа детей за одну ночь подорожали в два с половиной раза. И это не говоря о расходах на жизнь. Будущее представлялось в гнетущей, знойной дымке. Я могла подумать, какие уж тут мечты, подожду до лучших времен но мне никто не запрещал еще целых два месяца надеяться. И уж тем более бегать, никаких затрат. Я начала тренироваться с некоторой системностью, отдаленно напоминающий план, который мог привести меня к цели, которая могла привести меня к мечте, которая могла... Фокус внимания стал цеплять из бесконечного информационного потока все, что тем или иным боком касалось мечты о марафоне. Что случилось? Все в моей реальности вдруг побежали? Интернет то и дело подкидывал мне гигабайты информации о беге, о мир воодушевленных людей. Близился момент объявления результатов лотереи по слотам. Тогда я уже понимала, что даже если Нью-Йорк не случится в этот раз, он так или иначе случится. Может, позже, но случится. А пока мне нужно просто продолжать движение и поставить промежуточную цель. В качестве такой вехи. На пути образовался международный полумарафон на Пхукете. Мой первый в жизни полумарафон. У меня было четыре месяца на подготовку. Крестная фея. На острове сначала, просто для удовольствия, я подрабатывала тренером среди единомышленников по зову тела. Кризис несколько подогрел эту активность дрожающим долларом. Я перестала отказываться от тренировок с выездом на виллу к желающим разбавить свой пляжный досуг и размять залежавшуюся попу. Остров. Закрытая история. Все русскоязычные между собой так или иначе общались. Тут как нельзя лучше работало правило пожатий: Я знала Лену, которая ходила ко мне на тренировки. Она знала Машу, преподавателя йоги. Маша знала Олю, мастера парикмахера которая знала Пашу, державшего ресторанчик, который знал Милу, и она сдавала виллы. На саму и хорошие специалисты передаются буквально из рук в руки. Так что я стала дежурной по тарелочкам, главной по фитнесу, и набрала группу из русских девушек-единомышленниц. Потом к нам присоединились и иностранки. И все равно мы с семьей были на грани отъезда с райского острова. Но я уговорила мужа просто урезать бюджет и не дергать детей из школ посреди года, дожить его все таки на самой. Так мы и решили переехать в дом поскромнее. Пересмотрев все три доступных «Высокий сезон варианта» и взгрустнув, мы вспомнили о знакомой тайке, у которой летом как-то снимали вполне себе таунхаус. На таунхаус в сезон мы не надеялись, естественно. Он был зарезервирован. Добро пожаловать в апреле! а нам нужно было пожаловать 2 января. Но вдруг она знает кого-то, кто узнает кого-то, у кого есть дом. Но наша тайка по лаконичному прозвищу О тайцы часто представляются иностранцам просто буквами английского алфавита, дабы те не ломали язык, пытаясь выговорить их оригинальные имена, оказалась еще предприимчивее. Ей пришла в голову гениальная мысль сдать нам свой собственный дом в джунглях а самой переехать к маме. Опережая события, замечу, что в джунглях, кстати, было очень классно бегать. А когда ты выбираешь дом в тропиках, и одним из критериев выбора становится возможность бегать от порога, можно сказать, что ты окончательно беганулся. Дом был в тайском стиле, со всеми вытекающими. Что же оттуда вытекало? Кафельный, обязательно голубой и скользкий пол по всему дому слабое подобие кухни на улице и домик для духов-предков во дворе. Из мебели были кровати, зато в целых трех спальнях, обеденный деревянный стол, стулья и дерматиновый диван перед огромным телевизором на ярко-синей стене. Это уже в стиле тайской роскоши. Из прелести небольшая веранда с бамбуковой изгородью. А вот огромный двор никакой прелестью не был вытоптанная поляна размером с дачный участок примерно в три сотки на нем стояло несколько манговых деревьев и так называемое сало некое подобие крытой деревянной беседки муж смотрел на дом взглядом никаких камбэков. о быстро смекнула что мужчина загрустил и что уже потраченная в уме внезапная прибыль вероятно от нее ускользает поэтому она предложила тут покрасить там подправить, принести кухню в дом и сделать все это за новогодние праздники. А я уже представляла ту вытоптанную поляну со свежей травой, щекочущей наши босые пятки, салу с качелями и мини спортзалу на свежем воздухе. Я видела детей, носящихся по двору, и себя на тенистой бамбуковой веранде с кофе и манго. А еще тут обязательно будут свести рододендроны в глиняных катках. И орхидеи в висячих горшках. «Нам будет тут здорово», — обняла я мужа. «По рукам». И мы уехали в Куала-Ломпур встречать Новый год и продлевать визы еще на полгода, чтобы 3 января въехать в новый милый дом посреди тропических джунглей. Кстати, первый раз в жизни, 1 января, утром я бежала. С надеждой таким образом увеличить шансы на участие в марафоне. Творчески адаптировав традицию, как встретишь Новый год, так его и проведешь. И традиция не подвела. На часах полседьмого попискивает будильник, включаю кофеварку, надеваю спортивную форму и 10 минут сижу, туплю с кофе. Завязываю кроссовки, выхожу из дома, разминаюсь на ходу, бегу. Тренировки стали таким же обычным делом в моем расписании, как рабочие, детские или личные дела. Мой тренировочный график. В среднем всего 40-60 минут на всё-про-всё и один-два выходных в неделю. Никаких сопротивлений, преодолений, напряжений силы воли и страстей по мотивации. «Ах, у меня нет сегодня вдохновения. Чего-чего у тебя нет? Мечта есть? Цель есть? План есть? Все у тебя есть. Беги давай». Спустя год островная жизнь закончилась, а привычка встраивать в свой график бег осталась. Но не подумать обо мне хорошо. У меня не какая-то мутация воли. И, кстати, очень много людей так живут по всему миру. Бегон-бегуна видит издалека. А секрет в том, что для меня бег за время подготовки к марафону стал навыком, привычным действием. Да, мы наделены свободной волей и способностью преобразовывать действительность. Но, по большому счету, наша жизнь — всего лишь набор, Этих самых привычек. И да, мне тоже очень хочется верить, что мы гораздо более сознательные существа, чем оно есть на самом деле. Но с Пушкиным и Шатебрианом, чьей перефразированной цитатой являются эти слова, не поспоришь. Замена счастью она. Спорить с Аристотелем тоже дело неблагодарное, а он писал. Мы являемся тем, что постоянно делаем. Совершенство, следовательно, не действие, а привычка. А компания Nike вторит им своим мотивационным роликом для девушек. Ты сделана из того, что ты делаешь. Да и психологи каждый год разбивают надежды исследованиями. Более 40% наших ежедневных действий — это неосознанные решения, а стереотипные да еще и по большей части бессознательное поведение, то есть всего лишь устойчивые нейронные связи в голове. А для того, чтобы сформировалась устойчивая нейронная связь, нужно от 6 до 8 недель, а в среднем 50 дней. Как формируется привычка? Существует миф, что на формировании привычки нужен 21 день. На самом деле… На разные привычки уходит разное количество времени. К сожалению, полезные укореняются в сознании не так охотно, как вредные. Достаточно пару раз выживать бутерброд за просмотром сериала, чтобы в следующий раз рука сама потянулась к еде, когда вы окажетесь перед голубым экраном. А вот ноги сами потянутся к кроссовкам не после первой и даже не после двадцать первой пробежки. Чуть более хлопотное это дело. К тому же у разных людей на формирование одной и той же привычки тоже уйдет разное количество времени. А корень мифа в бестселлере «Психокибернетика», где пластический хирург Мольц на основе собственных наблюдений выводит черным по белому, что для формирования привычки требуется минимум 21 день. Вот на слово «минимум» никто как-то внимания и не обратил. Чтобы привычка сформировалась, кроме многократного повторения необходимо положительное подкрепление, вознаграждение в виде удовольствия или других бонусов. Бутерброд дарит наслаждение незамедлительно. А вот со спортом может понадобиться время. Надо найти, во-первых, свой вид тренировок, во-вторых, действовать исходя из своих целей и ценностей. Зато если у вас с этим сложится, но такая привычка подарит не лишние килограммы и муки совести, а здоровье, стрессоустойчивость, настроение и еще массу бонусов. От доказанной профилактики старения до выращивания новых нервных клеток. Так что хорошая новость. Человек может привыкнуть к чему угодно, если будет повторять это регулярно. Но вернемся к мечте и бегу. После Нового года мне позвонили чтобы договориться о тренировках на три месяца вперед я толстая пью курю и матерюсь но очень хочу с вами заниматься сообщил мне грубоватый женский голос я ехала на первую встречу заранее с некоторой опаской и мыслью что если категорически не совпадем то я пожалуй откажусь ибо самые изнасилование, даже в условиях долларовой гипертрофии мне аукнется. Бегали, знаем Кое-как поднялась я на самую верхушку холма в своей везящей от перенапряжения литровой машинки, и прибыла на определенно самую большую виллу в округе. На входе в белоснежное здание с охранниками стояли кусты моих любимых рододендронов. ингламурно розовые шапки на фоне морской бирюзы и небесной лазури всем своим видом говорили «Добро пожаловать в рай!» Я зависла, пытаясь питать зрительными нервами эту невыносимую яркость бытия, чтобы она мне снилась холодными сибирскими ночами, когда уеду с острова. Вы крестный. В этой истории я буду называть ее крестной фей. У меня не было крестной по факту крещения, но по факту благословение на мечту это именно она. Меня выдернула из визуального транса улыбчивая женщина. Пойдемте, я вас провожу. Крестная фея с седым ежиком на голове, с добрыми уставшими глазами, телосложением взрослой женщины, на плечах которой тонна ответственности, а в груди спазмы зажатых чувств, встретила меня, став из-за рабочего стола уже в трениках. Я готова. Чувствуя некоторую неловкость из-за разницы в возрасте, я все равно попросила обращаться ко мне на «ты» и рассказать об ожиданиях от занятий. На что крёстная фея ответила без единорогов и иллюзий, что похудение, вес и прочие дребедения ее уже не волнуют. Ура! Что она ходит на силовые тренировки в лучший тренажерный зал, адекватно понимая, что уже нельзя не ходить и нужно давать мышцам хоть какую-то нагрузку. Рассказала, что зимой упала, когда каталась на коньках. Вот тут я удивилась. И теперь у нее периодически болит нога. А тут не удивилась. И что она учится танцевать. Здесь уже восхитилась и не без грусти вспомнила свои взаимоотношения с танцами, свою балетную юность. Оказалось, что после меня, в смысле тренировки, у нее урок сальсы. А еще у нее драм-кружок, кружок по фото и она планировала научиться кататься на мотоцикле, пока на острове. Фея проходила ускоренную программу. У нее было три месяца на острове, три месяца на восстановление. Все, что она не делала весь год, крестная начинала делать там. Как будто пыталась компенсировать то, что не испытала, не прожила, не прочувствовала за остальные двести с лишним дней в году. Додать всем, кому не додала, долюбить всех, кого не долюбила. Но с главной любовью своей жизни, собой, отношения были натянутыми. Ну что ж, я тут, чтобы тренировать тело. С тела и начнем. Хотя, впрочем, все начинается с тела, как и заканчивается. Предлагаю заниматься функциональным. Будем развивать координацию и баланс и в жизни, и в танцах пригодится. В конце часа она, лежа на коврике в недоумении и растяжке, размышляла о сложностях баланса. «Знаешь, я никогда не думала, что вносить саму себя по жизни и поймать твой чёртов баланс может быть сложно. И это учитывая, что усилище и опыта с железками и ноши на своих плечах она имела предостаточно». «Видеть тебя больше не могу». «До следующей тренировки», — сказала фея с улыбкой в глазах. Это были одни из самых удивительных и психотерапевтических тренировок в моей жизни. Крестная оказалась взрослой, реальной, живой, совсем не гламурной, скорее анти. Откровенной иногда до боли. Гостеприимной, порой патологически. Щедрой и меры, настолько, что многие откровенно этим пользовались. А она снисходительно позволяла. Такой мокий Парменоч в юбке. Хотя в юбке, в силу контекста наших встреч, я ее никогда и не видела. Ей нравилось самой, несмотря на штат прислуги, готовить завтраки на всю ораву гостей. Она выкуривала минимум пачку в день, балансировала на мече и училась танцевать сальсу. И плевать, как это выглядит, в чьих бы то ни было глазах. Категорически. А я просто тренировала баланс, задавала вопросы и рассказывала истории, и пробег в том числе. Когда там известны будут твои результаты по лотерее на марафон? Ну, уже. Чудо не случилось, я не выиграла слот. На марафон в Нью-Йорк я поеду. Но не в этот раз. Слушай, у меня скоро новый заезд. Это она сказала про новую партию гостей. К ней приезжали друзья, близкие, дальние и не очень родственники, даже бывшие мужья со своими новыми женами и детьми. «Приходите ко мне в гости с семьей на праздник. Детям будут аниматоры, нам вино, домино и любительский концерт талантов от сальса до саксофона. И, кстати, ты и поедешь на марафон». Невзначай бросила она. Я даже представить не могла, что это всерьез. Улыбнулась и забыла. На следующем занятии крёстная, как ни в чем не бывало, сунула мне распечатанное письмо с подтверждением на слот на марафон в Нью-Йорке. Вот, надо заполнить. Я тут же потеряла дар речи и равновесия. Но как? Так не бывает. Это же дорого. А слот на Нью-Йорк действительно дорогое удовольствие. В районе двух тысяч долларов на тот момент. На что она ответила так, как, наверное, и отвечают настоящие крестные, причем фей. Знаешь, дорогая, иногда мечты должны сбываться. Я отказывалась, плакала от невозможности принять возможность, да еще и от совершенно чужого мне человека по крови. Засуетилась, задергалась, заметалась в поисках вариантов отблагодарить, отработать, искупить. Так вроде и ни в чем не виновата же. В голове пульсировало, что так не бывает. Обрывки мыслей из детства, что никто на помощь не придет, и ещё что-то про то, что за все надо платить. И как бы в ответ на мои метания крестная обняла и сказала. — Ты не представляешь, что ты сделала для меня своими мечтами, метафорами и тренировками баланса во всех смыслах, девочка моя. Единственное, чего я тебя хочу, — это увидеть твою фотографию с финишем. Вот так, безусловно. Совершенно сумасшедшая идея для женщины, только-только позволившей себе выглянуть за границу собственной реальности, в которой я не они. Из эмбриона мечта о марафоне в Нью-Йорке превратилась в реальную возможность, которой крестная фея помогла родиться на свет. И теперь назад дороги не было. Как младенца, о котором нужно заботиться, кормить его и растить. Возможность пробежать марафон нужно было взращивать и тренировать. Бег стал не просто пробежками по утрам. Бег обрел направление и план. Цель — пробежать 42 километра 195 метров. Причем сделать это я намеревалась исключительно со страстью, удовольствием и без травм. А иначе смысл? В конце концов, у каждого из нас есть внутренний двигатель по жизни. И есть два вида топлива, которым можно его заправить. Страх и страсть. Под страстью я имею в виду интерес, страсть к жизни. И то, и другое сработает. Только на одном вы будете жить и не тужить, а на другом все время вытуживать. Страх и страсть совершенно по-разному влияют на нашу жизнь. Мысли, убеждения и выборы, которые мы совершаем из страха или из страсти, дают совсем разные мироощущения в ощущениях с собой и миром. Например, если говорить о ЗОЖ. Когда-то я тренировалась и бежала с единственной мыслью избавиться от пары лишних килограммов. Делал ли это процесс эффективнее? Приносило ли больше радости? Сейчас я занимаюсь, потому что вижу в тренировках массу интересных возможностей и смысла. И радости от движения я получаю больше. А значит, мне не хочется останавливаться. Интерес психологически и телесно-экологичнее. Но для него нужно выработать привычку быть осознанным, быть в контакте с собой и своими важно. И интересно. Страх же токсичен. Энергетически он находится на уровне злости, обиды, вины, ревности и осуждения. Причем страх еще и работает как самосбывающееся пророчество. Если чего-то бояться, это придет в твою жизнь, потому что реальность выстраивается вслед за мыслями. Осознанно попробовав несколько раз чистое топливо под названием страсть, я уже не хочу отравлять свою жизнь, будь то отношения, работа или здоровье, страхом. Бывает, конечно, что неосознанно я заправляюсь и им, но тогда динамическое равновесие махом теряется. Так что я регулярно устраиваю себе детокс головного мозга в попытке осознать, каким топливом я заправляюсь в данный конкретный момент. Страхом или страстью. «Есть ли у вас план?» Я ли та девушка, которая считала себя спринтером по жизни, быстро загоралась, остывала, для которой мука и монотонность синонимы и которая не отличается физической выносливостью? Я ли та девушка, которая готовилась пробежать марафон? Впереди было восемь месяцев и как минимум полторы тысячи километров страсти. Да. Марафон — это не 42 километра, это тысячи километров до него. Он кажется таким далеким, таким невыносимым, таким сложным, что нужна карта и ориентиры на пути. Разметка, по которой я пойму, что двигаюсь в верном направлении. Остановки на пути, где я смогу перевести дух и понять, что мне это по силам. Такими ориентирами для меня стали две промежуточные цели полумарафон на Пхукете в июне и полумарафон в Сибири в сентябре. Бег на длинные дистанции, как математическая задача повышенной сложности для законченного гуманитария, казался недосягаемой целью. Поэтому я начала с дважды два. На каждую неделю у меня вырисовывался тренировочный план по мотивам прочитанных книг и советов бывалых бегунов, чтобы с каждым километром приближаться к мечте физически и психологически, чтобы поверить, что я смогу. Например, сегодня у меня по плану 6 километров интервально. Завтра 8 километров в легком темпе. Послезавтра функциональная силовая тренировка. А в пятницу я снова побегу в восстановительную пробежку минут 40, выходные длинную. Четыре месяца на подготовку я провела в джунглях, по другую сторону кисты, на теле Юго-Восточной Азии. Форма тренировок не изменилась. Но как же изменилась их суть? Теперь я постепенно наращивала беговые объемы, а не пыталась сращивать объемы тела, некогда не вмещавшиеся в добеременные джинсы. Я поставила задачу постепенно довести недельный километраж до 50 километров в неделю, закрепить результат, почувствовать уверенность в себе и выносливость в мышцах. Каждые выходные я устраивал длинную пробежку и понемногу добавляла расстояние, начиная с 10 километров. Скорость для меня не была главным критерием. Важно было всегда заканчивать на точке «могу». В прошлый раз я пробежала 11 километров. «Могу я еще один километр?» «Один могу». «И так каждые выходные» когда в одной из невозможно жарких даже на рассвете воскресений я дошла до ручки и отметки в 20 километров, я психологически выдохнула. Мне по силам. Кстати, май в Юго-Восточной Азии просто адски жаркий. И этот день настал. Рано утром накануне старта я загрузила багажник бутербродами, бананами и кроссовками, посадила троих детей в машину и отправилась с одного тропического острова на другой. Нам предстояло добраться до континента на пароме, пересечь его по скоростной трассе, а затем по мосту прибыть в точку назначения. В жизни бегуна-любителя каждая дистанция когда-нибудь случается в первый раз. А первый полумарафон — это как крещение и пропуск в большой беговой мир. Мир тейпов, углеводных гелей компрессионных гольфов и, шепотом, даже вазелином, потому что на длинных дистанциях можно натереть самые неожиданные места. В мир праздника стартовых пакетов, вызывающих трепет, как сладкий новогодний подарок родом из детства. Полумарафоны, правда, сильно напоминает утренник, только вместо мальчиков и девочек в костюмах супергероев и фей, хотя бывают и такие бегуны, Уже большие мальчики и девочки в тренировочных костюмах, ярких компрессионных гольфах и кроссовках. Старты в Юго-Восточной Азии, в силу климатических особенностей, проходят на рассвете или даже под покровом ночи. Это не сильно помогает с точки зрения прохлады, ибо на Пхукете в 6 утра в июне уже плюс 28. Но пока солнце не высоко, есть шанс не пригреться и успеть. Пересечь финишную черту, не сильно страдая. Под покровом ночи я приехала в стартовый городок на арендованной машине. Это был международный и достаточно масштабный для Юго-Восточной Азии вообще и для острова в частности полумарафон. Шесть тысяч бегунов. Большая их часть из Таиланда и Китая, но не обходится и без африканских друзей занимающих все первые строчки рейтингов в мировых забегах и кучки экспатов, среди которых и ваша покорная беголюбительница. Следуя указаниям регулировщиков, я свернула туда, сюда и на парковку. Нет бы запомнить место, где я ставила машину. Но, видимо, беголюбительница была уже в настолько волнительном и измененном состоянии сознания, что прицепила стартовый номер и как зомби пошла в темноте на звук и свет стартовых огней. С рассветом и стартовым выстрелом шесть тысяч человек с разных концов света побежали. Меня не особенно волновало время моего финиша. Мне важно было бежать, не переходя на шаг. Мне важно было добежать с мыслью «я могу» и ощущением, что это весело и не страшно. Я тихонько по беговым меркам бежала свой первый в жизни полумарафон. Да, было тяжело, но не невыносимо. Я пересекла финишную черту даже быстрее, чем могла предположить, хотя на беговой трассе то и дело встречались разбитые тропической жарой бегуны. Кстати, про жару. Наше тело в режиме движения приспособлено к прохладе лучше, чем к жаре. Это факт. Все, кто бегает, знают, какой кайф бежать в прокладу. А вот когда температура воздуха приближается к температуре тела, приходит она, полная опа. И если еще и влажность, которая ухудшает процессы испарения влаги с кожи и, соответственно, влияет на терморегуляцию, жара для тренирующихся чреватом, повышением температуры тела, отчего ухудшаются самочувствия и работоспособность, обезвоживанием, что тоже снижает функциональные способности и увеличивает нагрузку на сердце, потому что кровь сгущается. Когда количество жидкости в теле снижается, это влияет на механизм охлаждения, и температура повышается еще быстрее. Тело нагревается, кровь проливает коже, которая работает как холодильник, испаряя пот. Это, естественно, приводит к тому, что к мышцам поступает меньше кислорода, и работоспособность падает. Что делать? Пить до, во время и после. Я прокладываю маршруты через водные станции. Качественную часть тренировки планирую на стадионе, чтобы иметь возможность как можно чаще пить. На длинных дистанциях использую изотоники, чтобы не довести себя до гипонатриемии, так как с потом мы теряем и соли. Обтягивающие не надевать. Тонкое, летящее — то, что надо, чтобы не препятствовать движению воздуха возле кожи. Тренироваться рано утром и вечером на закате, или даже после. Для девушек, заботящихся о молодости и цвете лица, обязательный защитный крем на лицо. На плечи, шею, бедра тоже не повредит, но у меня все равно очевидный беговой загар. Кстати, тело может перегреться и без всяких тренировок. А обезвоживание происходит и без запредельно высоких температур. Например, у тех, кто ограничивает углеводы или любит снимать стресс парой-тройкой бокалов. Ощущение жажды и истинные потребности организма в пополнении запасов воды в теле не синхронизированы. Обычно жажда... Это уже сигнал СОС. Когда полумарафон закончился, я пошла искать свою машину. Дети еще благополучно спали в отеле, который я специально взяла недалеко от старта, чтобы успеть к ним вернуться. И тут я понимаю, что понятия не имею, где я припарковалась. А там тысячи машин. Около часа я бродила по парковкам, чем устроила себе заминку и профилактику мышечной боли. В памяти всплыли все анекдоты про блондинку. Уже судорожно вспоминала, есть ли на острове кто-то знакомый, кому можно позвонить и сказать «Хелп, заберите меня». И в этот момент я, конечно же, увидела свою машину. Может, ну его. Испытание с жарой я прошла с успехом, а впереди у меня было испытание холодом. Полумарафон в Новосибирске проходил в сентябре. Зато в ноябре меня ждала главная награда — полноценный марафон в Нью-Йорке. Полумарафон имени Раевича проходит по центру города и имеет круговой маршрут. То есть бегуны наматывают круги по одному и тому же диаметру три с лишним километра, что, мягко говоря, не так весело. Примерно 6 монотонных кругов по холоду и дождю. Мне в тот год повезло с погодой, хотя бывает по-разному, и, как показывает практика, неизвестно, что считать большим везением — жару или холод. Несмотря на то, что проводился этот полумарафон не первый год, и в нем участвовали профессиональные атлеты, о нормальной организации тогда можно было только мечтать. А беговой бум еще только начинался, поэтому поддерживали бегунов, только друзья и близкие. Кайфа от того забега, скажу честно, я не испытала и рассматривала Рагевича только как веху в подготовке к Нью-Йорку. Главное, что у меня были единомышленники. Бежала я не одна, а в классной компании такие же недавно беганутых, и это сильно мотивирует. До старта нью-йоркского марафона оставалось полтора месяца. И вот после... Второго официального полумарафона настал черед первой в жизни самой длинной и самостоятельной тренировки перед марафоном. Челюсть аж сводила от психологической ломки и погоды за окном. Главное просто выйти за дверь. Просто выйди за дверь. Закоченелыми пальцами выкладываю рябины цифры на снегу. Число 30. Столько дней. Осталось до старта моей мечты. Чем только не займешься, чтобы хоть как-то оттянуть момент. Тогда, чтобы мечта могла противостоять сибирским холодам, я помогала себе, чем могла. Например, в наушниках, а бегаю я всегда под музыку, звучали все песни про Нью-Йорк, которые я только смогла найти. Наукой доказано, километрами проверено. Музыка жить и бежать помогает. Музыка способствует сосредоточению внимания, поднимает настроение, изменяет и регулирует душевный настрой, вызывает состояние повышенной продуктивности, противодействует процессам торможения в психике человека и побуждает к ритмическим движениям. Но и без исследований понятно, что музыка позитивно влияет на облегчение бегового бытия уводя наше внимание от усталости или боли на драйвовый ритм. Так что тем, кто только начинает и кому тяжело, рекомендую любимый плейлист в уши. Но есть но. В городе бегать в наушниках может быть опасно. Слух помогает быстро реагировать на окружающий мир. Поэтому в городе я всегда бегаю с наушником в одно ухо, чтобы слышать происходящее вокруг. Второй лайфхак. Чтобы не было мучительно больно выходить на пробежки, я не бегала вокруг дома, дабы избавить себя от соблазна на очередном круге завернуть в теплый подъезд. Нет, я убегала так далеко, как только могла, потому что возвращаться мне приходилось так или иначе, бегом или ползком. Тогда же я на практике проверила принципы экипировки в осенне-зимний сезон. Принцип градусов Одеваться с расчетом примерно плюс 5 градусов к актуальной температуре. Иначе быстро станет слишком жарко и тяжело. Первыми замерзают уши, руки и телефон. Поэтому телефон я убираю ближе к телу. Или вообще устраиваю гаджет детокс. легкая шапка, спортивные перчатки, баф или повязка на уши, если ветер, и капюшон сверху. То, что избавит от значительной доли дискомфорта. Принцип капусты. Чем ниже градус, тем больше слоев. Например, на 0 градусов мне нужно два слоя. Синтетическая термофутболка с длинным рукавом, мембранная беговая куртка, леггинсы с антипромокашкой на стратегически важные места и длинные носки, ахилы должны быть в тепле. Принцип смены резины. Я не про шиномонтаж, а про кроссовки. Для бега в сырую погоду подойдут модели со специальным водоотталкивающим покрытием. Ищите приставку Shield к любимым моделям. И последнее на заметку. Разминку и заминку всегда переношу в тепло. В движении не холодно, но это обычно понимаешь примерно через километр. А чтобы первые несколько минут не мерзнуть и не простывать, хорошо бы разогреться в помещении и от порога пуститься в бега. В многоэтажных домах для разогрева отлично подойдут лестницы. После тренировки растяжку тоже лучше перенести в тепло по причине быстрого остывания. Если после пробежки предстоит добираться до дома, то хорошо иметь сменный комплект сухой одежды и горячий чай термокружки для полного счастья. Но вот я бегу, вся такая экипированная по морозцу, и то ли из глубин подсознания, то ли из прошлой жизни, кто-то говорит мне, «Зачем тебе все это надо? Может, ну его?» И тут в сознание врывается ритм моби, и я продолжаю бежать. И мыслями я уже не в холодном Новосибирске, где зима появляется у границ твоего сознания и гардероба внезапно, без объявления войны? Нет. Я уже в незнакомом городе, где сбываются мечты, а по телу бегут мурашки предвкушения. И еще. В конце концов, я нашла как минимум пять причин, по которым бегать зимой круто. Во-первых, ни одно средство против зимней хандры не сравнится с получасовой пробежкой. Десять минут набегу по холодку, и ты превращаешься в жизнерадостное и желающее не только спать и есть существо, а цвет лица, какой бонусом. И, по-моему, эндорфинов во время пробежки зимой получаешь вдвое больше. За смелость. Во-вторых, когда преодолеваешь полосу препятствий до выхода за дверь, то в голове случается, нет, не обморожение, а переосмысление. Мысли тормоза испаряются и ты уже готова расцеловать сама себя, что все-таки выбежала из зоны комфорта. Становится очевидно, что страхи были надуманы и сильно преувеличены, что неидеальные условия — это супертренажер для мотивации мозга. И стоит переступить эту условную границу в голове, можно применять свою прокачанную мотивацию и способность выходить из зоны комфорта уже в других жизненных сферах. В-третьих, это способ регулярно бывать на воздухе и обеспечить организму закаливание и укрепление иммунитета в разы эффективней всех аптечных антивирусов и иммуномодуляторов вместе взятых. И этот факт доказан наукой. В отличие от сомнительной пользы модуляторов. Ну, сколько мы дышим свежим воздухом зимой в большом городе? Да и на самом-то деле холод... Физиологически куда более подходит для бега, чем жара. При адекватно подобранной одежде и обуви тело быстро согревается и поддерживает оптимальную температуру. В-четвертых, это способ сохранить и улучшить беговую форму. Не знаю, есть ли уникумы зимой кого не накрывает непреодолимая тяга впасть в спячку и сосать лапу, читай, забросить регулярные тренировки. И последнее, но немаловажное. Это способ найти группу поддержки. Если во времена оттепели и одному бегается, то в суровые зимы людям свойственно кучковаться и прибиваться к стае, чтобы выжить. И бегуны не исключение. Благо сейчас беговых клубов и сообществ на любую географию. А там, глядишь, и новые друзья. Не только на пробежку, но и на всю жизнь.